Роберт Пен Уоррен. «Вся королевская рать». Из книги «Роберт Пен Уоррен. «Вся королевская рать. Приди в зеленый дол». Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1983 год. Писательская деятельность Роберта пенна Уоррена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 «Вот моя позиция», ставшим своего рода манифестом духовного возрождения Юга, общеидеологического течения, сочетавшего суровую критику капитализма с элементами консервативной утопии. Преданность идеям южного наследия не помешала формированию писателя широких гуманистических воззрений на истории современность Преодолевая усвоенную с детства предубежденность, Он уже в первой своих книг биографии капитана Джона Брауна, 1929 год, не мог не воздать должного этому великому борцу против рабовладельчества. Голос у Орона, как поборника гражданских свобод и расового равноправия, был особенно громок в послевоенные годы, когда вышли в свет собрания его речей и статей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 дают веские основания видеть во всей королевской рате один из наиболее глубоких политических романов нашего времени с другой стороны...